Аморис я позвонила и предупредила, что больна и работать не приеду. Он подождал, но не выражал беспокойства, а что он заявится навестить больную, можно было не опасаться. Морис болезнь не терпеть не мог. Если бы это его собака занемогла, он бы, конечно, забеспокоился. И собаку он любил. Мне приятно думать, что он, возможно, был бы сейчас жив, если бы относился ко мне лучше. Заехал проверить и не застал задумцов, чтобы куда я делась и почему солгала. Но время приёмка подходит к концу. С Морисом Сэтоном я счёты свела. И теперь торжествую, а не оправдываюсь. Осталось ещё кое-что, о чём надо рассказать. Дикбел на мотоцикле с коляской приехал к дому кожевенника без чего-то шесть вечера в среду. Уже темнело, никто ему не встретился. Здесь не гуляет после наступления темноты. Морисон, конечно, давно мёртв. Гибби, когда выдирал голову из скарвал крышку коляски, побледнел как полотно. Наверное, ожидал увидеть лицо покойника с искажённой гримасой ужаса и укорененно выпоченые глаза. В отличие от меня, он не читал собранные Морисом пособие по судебной медицине и не знал, что после смерти происходит расслабление мышц. Обнаружив, что лицо у него жертвы спокойное, обыденное, совершенно неосмысленное, не выражающее ни гнева, ни укора, Он сразу заметно приободрился. Правда, я забыл его предупредить насчёт трупного окоченения. И он не был готов к тому, что придётся ломать застывшие коленные суставы, чтобы усадить труп в моё инвалидное кресло и в таком виде свисти к воде. Эта необходимая почтяшная операция была ему не по душе. До сих пор помню, как он смеялся угрожающим тонким голосом, когда оказалось, что тощие ноги Мориса в дурацких полосатых брючках торчат вперёд. Ну просто соломенное чучело на шестах. Потом, когда Дигг бесстукнул хорошенько, они освободились и стали болтаться, не доставая подножки, как у маленького. После этого небольшого акта насилия над трупом в Диггбе произошла перемена. Кисти я собиралась отрубить сама, хотелось размахнуться и тяпнуть топором их души. Но Дигг у меня и выхватил, и молча ждал, чтобы я выложила руки на банку. Я бы, мне кажется, рубила по операции. Он обрякнул с большим упоением. Потом меуни у него их взяла и спрятала в провиденный мешочек для губки. Гдегби, они были ещё нужны. Он задумал отослать их литеру, но сначала я должен был обработать их у себя в тёмном чулане. А пока повесил мешочек на шею, и мне было приятно ощущать, как эти мёртвые руки болтаются, сонно шарят у меня на груди. Напоследок Диггби столкнул чёмгу в воду и отвёл на глубину, чтобы подхватила приливом. Насчёт следов крови можно было не опасаться. У мёртвых крови два сочится. А если остались пятна на мотоциклетном комбинезоне, ты их всё равно смыла водой. Дигби вышел ко мне из ночного моря, весь блестя мокрой клейкой, сжимая руки над головой, будто совершу ритуальное омовение. Когда он вёз меня домой, мы оба всю дорогу молчали. Повторяю, я кое-чём его недооценила, и только тогда, во время этой безмолвной поездки по узкой тропе, До меня вдруг дошло, что он может быть опасен. Остальная часть работы трудностей не представляла. По плану Дигби должен был гнать на полной скорости в Ипсычь, подойти к остановиться в безлюдном месте на берегу Сайзуйского шлюза, отцепить коляску и утопить где поглубже. А в Ипсыче бросить мотоцикл в каком-нибудь тихом переулке, снять предварительный номер. Старая машина вряд ли бы станет из-за неё беспокоиться, разыскивать хозяина. Но если бы и вышли на Дигби и даже нашли коляску, у нас всё равно осталась вторая линия обороны. Это было экспериментальное посещение и безобидные пари. А что оно привело к такому трагическому результату, так кто же мог знать? У нас и свидетельница для этой версии была Лили Кумпс. Инструкции я дала Дигби самые ясные. Бросив мотоцикл, он должен был прежде всего отослать по почте страницы Мориссовой рукописи с описанием плавучего в море безрукого трупа. А потом, оставаясь в комбинезоне, пойти на станцию и купить перронный билет, чтобы контролёру не запомнился пассажир, севший в поезд выпсывающие с билетом от Лондона. Бигби должен был столпой пройти на перрон, сесть в Саксамандзенский поезд, переодеть свой уборный комбинезон, засунуть в кейс и в 8:30 прибыть сэксмен тем А сойди такси до этого хауса где я буду ждать не зажигаю света чтобы выслушать его отчёт и дать дальнейшие указания Это как я уже говорила был сегодня пустяки и я не чаяла ничего худого Но где почил свою силу и сделал дрыгнул постей